Глава восьмая. Политические дискуссии. Неположено услышал я сквозь сон приглушенный из табачной хрипоцей, низкий мужской голос за дверью. Больным нужен... В ответ загудели что-то неразборчивое, но явно убедительное, и голос хрипотцей начал сдаваться под напором очевидно неопривержимых аргументов. Только это вы уж сами как-нибудь, господа хорошие, в голосе с хрипотцей звучали нотки соглашательства и, я бы даже сказал, коллаборационизма. Какое-то шуршание, позвякивание, шепотки. Но раз родственница, окончательно сломался прокуренный голос после очередного позвякивания и шуршания. Не что я без совести, я так, на порядку. Алексей! В палату ворвалась Нина, широко распахнул мокрые глаза с такой большой и высокой трагедией в них, что мне стало неловко, будто я в чем-то обманываю сестру. Да тише, вы барышню! Засатый прогудел в ржеватые прокуренные усы невысокий пузатенький санитар зашедший в палату вслед за ней. Встав у двери, он быстрым, пристальным взглядом окинул всех пациентов в светлой просторной палате. — Не то всех тут, а перебаламутите. — Живой! Живой! — уже заметно тише проговорила Нина с облегчением, опускаясь на слипнувший краешек моей кровати. — Я тогда узнала, думала, на месте отразлива сердца умру. Но полностью Нина Юрьевна, — сказал вошедший вслед за ней Тартаринов, Тем тоном, которым разговаривают с испуганными лошадьми и незнакомыми собаками, которые еще не решили, скалить им на незнакомца зубы или вилять хвостом. Я сразу сказал вам, что все будет хорошо. Говоря это, Евгений Ильич внимательно оглядел меня, кивнул своим мыслям, огляделся по сторонам, явно не понимая, куда можно положить шляпу, и только потом поздоровался. «Здравствуйте, Алексей Юрьевич», — улыбнулся он. «И поверьте, это как никогда искренние пожелания, а не требование этикета». Верю, улыбаясь ему в ответ, насколько возможно искренне. Вам верю. Отношения с Тартариновым у нас ровные и почти приятельские, хотя он и повел себя после начала нашего знакомства несколько некрасиво, но за рамки правил приличия его поведения не выбивалось. Да и толковать туда внешнюю ситуацию можно по-разному. Не сразу, но постепенно мы возобновили былое знакомство, и хотя вряд ли когда-нибудь станем настоящими приятелями, но некоторую пользу друг друге находим. Это вообще нормально, жизнь редко бывает черно-белой, в основном полутона, при том с поправкой на возможные особенности зрения и восприятия у людей. Анина тем временем рассказывала, как она переживала обо мне, да что подумали девочки в гимназии, как отреагировала классная дама, и как мил, предупредителен и решителен оказался Евгений Ильич. Я несколько упустил момент, каким образом в этой истории оказался Тартаринов, но посчитал это несущественной деталью. Все равно Нина об этом расскажет, при том, хочу я этого или нет. А сейчас, когда я еще не отошел толком от Мархина, воспринимать окружающую действительность по-настоящему полно мне пока сложно. И слова сестры, если она начинает чистить и перескакивать с темы на тему, как это заведено у многих женщин, кажутся мне белым шумом. «Сильно болит? Сильно? Но ну, скажи мне правду, я должна знать». Я не сразу понимаю, что Нина перескочила с рассказа о своей классной даме и девочек, реакцию которых на мое ранение, она старается описать наиболее подробным образом. Как ты не понимаешь, это важно. На собственно мое самочувствие. Болит, повторяю я, собираясь с мыслями. Да нет, не слишком. Да вы не волнуйтесь, барышня. Не выдержу влезает разговор, хлыщеватый молодец соседней койки, по виду приказчик из хорошего магазина из тех, что нахватаются хороших манер, Но их порой весьма причудливо и своеобразно. Повернувшись на бок и поглаживая тонкие усишки, приказчик весьма живо и изологически подробно описывает, как его сбила лошадь, как это больно и какой он молодец, потому что мужественно терпел боль и все время оставался в сознании. Он такует самозаввенно и очевидным образом привирает, но Нина слушает его широко открытыми глазами, воспринимая все за чистую монету. «Помолчи ты! К хлощеватому молодцу решительно вырвался немолодой рабочий из соседней койки, с уевшимся в мазористые руки машинным маслом и умными глазами представителя рабочей интеллигенции. Хватит балаболить. Барышня к брату пришла раненому, а ты тут перераспустил петух!» «Да ничего я!» — обиделся было приказчик. «Помолчи!» — прервал его работяга решительно и уверенно, даром, что сам старше лет на двадцать и ниже чуть ли не на голову. «А то я расскажу, как ты тут мужественно мамку звал». — Простите, барышня, — появился за хлыща работяга, — невеликого ума человек. Не понимает, что вы не его байки слушать пришли, а брата навестить. Мы успели немного поговорить. Как ты скажи правду, я должна знать. А потом начался обход, и посетителей выпроводили прочь, выговорив к санитару. Впрочем, тот хоть и состяпал на лице подобающее выражение, но как-то привычно, и я бы даже сказал, с некоторым раздражением. Он не пытался даже вздыхать и делать тот преувеличенно покаянный вид, который никого и никогда не обманывает, но как бы положен перед лицом начальствующим, и особенно в части прислуги и прислуживающих разного рода. Так бывает, когда врач молод или чересчур интеллигентен, а служитель, прижившись и обзаведшись связями, почитает себя засторожило, некоторым образом имеющего больше прав. Случай не первый, не последний. И хотя я не знаю, как там заведено у медиков, но слышать про кухарку или экономку, стоящую его степенству прямо-таки тиранским образом, приходилось не раз. Господа, но право слово, сукаризный, сказал врач, покачивая головой и мягко выговаривая куда-то в пространство, что так, дескать, нехорошо и неправильно. Стало почему-то неловко за него, и, пожалуй, возникли некоторые сомнения в квалификации медика». Самоуверенность для врача – последнее дело, но и сопряжуйство такого рода не есть хорошо. Такс на рентген начал он несколько нерешительно и тут замялся, повернувшись к давишнему санитару. Степан, рентген, я надеюсь, свободен, поинтересовался с тоном человека, желающим всеми силами избегать конфликта любого рода. Точно так, Илья Валерьянович, браво шевельнул усами, пузатик, утягиваясь во фрунт и практически моментально реабилитируя себя в глазах начальствующих. Свободен. Только что студенты там какие-то эксперименты затевают, но их недолго и согнать. Что ж, голубчик, негромко сказал Илья Валерьянович, колеблясь с духом, и я поспешил напомнить себе, что каким бы рохлий он ни был, он врач Шереметьевской больницы, а здесь плохих специалистов нет. Потом была установка рентгена своим монструозным видом, порядком, напугавшие меня, и навеющие детские страшилки о радиации и импотентом станешь, и... Собственно, все. Больше ничего интересного не было. Оказалось, что у меня прострелен левый бок, но покасательный. По сути, это просто длинная борозда, глубоко пробохавшие кожу и неглубоко мясо. Все пули попали в цель, но благодаря брошюркам кадетской партии и короткому стволу бульдога, в сочетании с не самым мощным патроном, большого вреда они не нанесли. Вот если бы она стреляла шагов с трех... А так я отделался бороздой в боку, двумя сломанными ребрами, одной из которых, возможно, просто треснуло и расстрельными шрамами на груди. Все пули вошли в тело, и ни одна глубоко. Собственно, это не редкость. Отдельные акции террористов обсуждает вся России, но это скорее исключение, нежели правило. Подготовленных боевиков мало, все больше юноши и девушки разной степени идеологической подкованности и экзальтированности, мечтающие оставить свой след в истории и пострадать за народ. Вынесет ячейка, состоящая из пяти человек, приговор очередному сатрапу, провокатору или царскому прихвостню и поручит его исполнение одному из товарищей. Отсюда револьверы-бульдог, самодельный взрывчатка на третий год войны и даже такая средневековая романтика, как удар кинжалом. Жертвы такого рода террора чаще всего отделываются из разной степени тяжести, но, впрочем, бывает и обратное. Порой самодеятельные ячейки перехрестывают через край, И от взрыва нескольких пудов самодельной взрывчатки гибнет не только прихвостень, сатрап и провокатор, но и совершенно случайные люди. В революционной среде считается, что у смерти невинных людей при исполнении революционного приговора виновен исключительно царский режим. И хотя талика правды в таком утверждении имеется, но философские понятия подобного рода глубоко чужды обывателям. Собственно, это одна из причин, почему простонародие настороженно относится к революционеру всех мастей. И почему так резко размежовываются сторонники и противники террора? Такс, здоровье ваше, насколько я могу судить, в порядке. Хм, сверкая пенсные лысины, Илья Валерьянович засмущался и быстро поправился. Насколько оно вообще может быть в порядке после ранения? Удивительно здоровый организм, я бы даже сказал, как у атлета. Хмыкнув, я смолчал, потому как уже понял характер медика. Не дай бог, поправлю его, а тут же начнется смущение, виноватые улыбки и многословные извинения, которые только потянут время. А я и без того не слишком комфортно себя чувствую, лежа на застеленной креенкой кушетке в кабинете моего лечащего врача. Хочется в туалет, ну или по моим нынешним реалиям утку. Хотя я понимаю, что медика такой просьбой не смутить, но какого-то черта вылезли интеллигентские рефлексии. И мне кажется, проще потерпеть, обратившись с такой просьбой к Степану. Вообще, состояние довольно паршивое, и отлить это меньше из проблем. Помимо самочувствия в голову лезет всякая дурная психология, отнюдь не прибавляющее настроение. «Дня?» — задумался врач. «Пожалуй, трех дней хватит. дас. Подержим вас, посмотрим, а вдруг осложнения нет уж». Доктор решительно взмахнул рукой и посуровил. «Не у меня». Вид у него сделался задиристый и воинственный, и я с облегчением понял, что, несмотря на некоторые сопряжуйство в быту, да и, пожалуй, отчасти на работе, за своих пациентов, Илья Валерьянович готов драться. Три дня повторил он, вытаскивая папиросы и поступив ей по столу. «Вы не против?» Я не сразу понял, что он спрашивает разрешение закурить. «Не против, Илья Валерьянович, курите». «Да он закурил и откинулся на спинку стула, задумавшись о чем-то и глядя как бы сквозь сидевшую у окна немолодой сестру милосердия. В дверь тем временем поскреблись. «Да», — раздраженно сказал врач, недовольно глядя на бородатую физиономию санитара, показавшуюся в дверном проеме. Полиция пожаловала Илья Валерьяныч. По советам шепотом поведал служитель, наполняя кабинет запахами лука и скверной водки. Спрашивает за пациента. «Да что за люди?» — сморщился врач, силой тыкая папиросу в пепельницу. «Вы как, Алексей Юрьевич?» — поинтересовался он задиристо. «Желаете пообщаться со служителями закона?» Последний он произнес с нескрываемым отвращением и готов поспорить, за этим стоит какая-то личная история. Хм, пожалуй, принял я решение. Чувствую я себя не очень хорошо, но не думаю, что у полиции будет ко мне много вопросов. Революционером я изо всех сил стараюсь сделать честный вид. Дорогу я не переходил. И, скорее всего, вся эта история – результат какой-то чудовищной ошибки. А в остальном – делаю паузу. Свидетелей происшествия было более чем достаточно. — Да, — спокивал Илья Валерьянович, — ошибки бывают. Он задумался ненадолго, будто вспоминая что-то, но почти тут же тряхнул головой. — Давай, — велел он ждущему в дверях санитару, — скажи там, что несколько минут для разговора у него есть. — Так значит, говорите, что не знаете эту женщину и не сталкивались с ней? — Прежде, въедливо интересуется полицейский офицер с тем выражением на лице, которое я зову инквизиторским. Без жесточи, а так, будто знает некие страшные грики за тобой и дает возможность броситься в ноги, покаяться и вместо аута дафе фе заслужить вечное значение в монастыре. Уловки эти я знаю неплохо, но все равно раздражают. Не меня одного к слову. Врач курит одну папиросу за другой, сверля затылок полицейского взглядом и всячески давая понять, что стоит не только подать знак, как этот прихвостень сатап и режима будет с позором выдурен за пределы богоугладного заведения. «Вы уверены?» — Сатраб настойчив. «Возможно, вы встречали ее где-то и просто не помните. Он работает с подходцем, мягко, но очень настойчиво вынуждая меня засомневаться и начать копаться в памяти, вспоминая разные ситуации. Все это как бы невзначай, очень грамотно. Наверное, будь у него больше времени, полицейский разговорил бы меня». В таких разговорах часто вытаскиваются на свет Божий воспоминания, о которых не хотелось бы говорить с представителями МВД. А ведь таких штук полно у всякого, кто хоть на шаг ступил за пределы обывательского бытия. Он прекрасно понимает, что террористку я не знаю, не видел, но продолжает задавать вопросы, пытаясь раскопать круг моих интересов и контакты из тех, что принято считать подозрительными. Разговор вышел тягостный, неприятный какой-то грязный. Осталось ощущение, что зря, зря я не довелся полицейскому. Надо было покопаться в памяти и вытащить свои контакты». Хотя понимаю, что это всего весьма нехитрые психологические трюки, но ведь работают же. Кабинет врача я покидал, восседая в кресле на колесиках, с благоухающим луком-движком позади. Настроение — да не к черту настроение. Студенчество мое не заладилось с самого начала, и первые впечатления я, если и произвел, то уж точно не то, что хотелось. Не так все представлялось. Ох, не так. Юрьевич, стремительно шагнул ко мне рослый, осанистый мужчина с таким решительным видом, что я на миг обмер. И нет, после недавних событий в силу временной беспомощности мне не стыдно. Я Трегуба Василий Иосифович, адвокат Галь Лурье, угрожающим голосом надавил мужчина. Несчастная девушка томится в полицейских застенках, и я настаиваю, чтобы вы проявили благородство и отказались от всех претензий к ней. Помогая мне одеваться, Глафира мошится при каждом неловком движении, и кажется, есть себя поедом каждый раз, как только ей покажется, что она причинила мне боль. «Осторожненько», — воргует она, как с капризным младенцем, помогая вдевать руки в рукава рубахи, в самых ответственных моментах переставая даже дышать, и комически пуча глаза. «Вот», — облегченно выдыхает она и промокает фартуком выступившие на лбу бисеринки нервного пота. «Она настолько близко к сердцу восприняла мои ранения и последующие события, что порой делается неловко. Действительно, член семьи». Наконец, оправлена рукава, застегнуты все пуговицы, и Глафира, отступил на шаг, позволяет себе передышку, переводя дух. Она реально запыхалась. Корсет. Отдохнул, снова начинает творковать она, помогая облачаться мне в это безобразие. И застегнув все крючки, отступает на шаг, чтобы полюбоваться результатом. Добравый да какой, швескавит на руками, изрядно кривя душой. Чистый гусар. Не знаю, какая уж там фиксация у служанки на гусарах, да и неважно, мало ли какие у человека фетиши. — Гвардию тебе надо, — пожевав губами, выдал папенька, восседающий на кресле в углу гостиной, и на фронт, кресты зарабатывать. — Мы пожевые". Деревянные, — отзывается подсознание, но молчу, не особо слушай дальнейшее разглагольствование. Спорить с ним? Папенька, чем больше у него проблем с головой, тем большим патриотом становится из тех, что ура по упрощенной государственной версии желает перерастать территориями и народами, несогласных призывает ссылать Сибирь и Туркестан и расстреливать, расстреливать. По закону военного времени. А всех, кто уклоняется от фронта и не приветствует войну, которую в проправительственных газетах называют «второй отечественной», нужно карать и расстреливать, как немецких шпионов. Ему очень нравятся суровые слова «расстрел», «карать» и далее по списку, отчего разговаривать с ним стало совершенно невозможно. Все, что выходит за рамки разговора о погоде или коротеньких, очень девочковых зарисовок из гимназической жизни Нины, самым причудливым и неожиданным образом трансформируется в войну, политику, подвиги наших героев, саботажников и расстрелять. Переломный момент, воодушевленно пересказывает очередную передовицу, дрожайший родитель. В ближайшие недели судьба Европы будет решена русским солдатам. С силой втягивая воздух, давясь едким желанием высказаться, переломный фронт рассыпается, и всем уже понятно, что если не произойдет какого-то чуда, солдатики побегут. Собственно, они уже давно бегут, и проблема эта более чем серьезна. Банды дезертиров, привыкшие лить кровь и озлобленный на весь мир, устраивают похохотать обывателям так, что порой с фронта снимают верные части, проводя полноценные войсковые операции в глубоком, казалось бы, тылу. А тут Натя перелом. Русский флаг на святой Софии. Воодушевленно с цитатами папенька. Гусар, чистый, гусар громко перебивает его Глофиров, сплескивая руками. Как есть гвардеец, а? Юрий Сергеевич на миг сбивается, но патриотические настройки так просто не сбить. Да, бравый молодец! И господа офицеры их носят перебивает его служанка, снимая с корсета, невидимую пылинку и ничего, не никто. Вздохнул мысленно, только мысленно, продолжаю собираться, пока с одной стороны выдают пропаганду папенька, а с другой глафира, помогая одеваться в университет и пытаясь утешить меня, что корсеты, господа офицеры, носят, и ничего в этом нет. Пробыв три дня в больнице, а из осложнения, нет уж, сударь мой, от такой глупости мои пациенты не умирают, и еще три дома, я досыта наелся как постельного режима, а более того отношения домашних. Папенька, перевозбудившись от чтения газет, у которых угар патриотизма в последнее время перехлестнул через край, и не имея возможности обсуждать новости со знакомыми, принялся вести просветительскую деятельность, как он ее понимает. При всяком случае, когда ему стучится в голову очередная мысль, он, ничтоже сумнявшийся, спешит поделиться ей и, как правило, со мной. Ведь это важно, Алексей, как можно быть таким близоруким не понимать очевидных вещей, согласись? Глафира при всей своей симпатии и со своей заботой перешла все границы. И стоит мне помощиться или пошевелиться неловко, так она аж бледнеет, воспринимая чужие страдания, пуще своих. Даже на кухне, когда возится, каждые пять минут прибегает наведать меня. Это мило, да, но и выгуливать Юрия Сергеевича служанка почти перестала, не давая папеньке возможность выпустить пар в разговорах с такими же патриотами. Нина, с ней, пожалуй, хуже всего. Не знаю, что и от кого она услышала... Но когда я впервые услышал, что нет ничего зазорного в том, чтобы упасть в обморок от страха, я несколько удивился, попытавшись объяснить, что между обморок от страха и шесть пуль с десяти шагов разница колоссальна, хотя и фактор стресса я не отрицаю. В общем, все сложно. Я утешаю себе тем, что всегда знал, что сестры у меня не светочи разума, но особо легче не становится. Неприятно осознавать, что несмотря на все, что я для сестер сделал, авторитет мой для Нины находится ниже не то, что уровня классной дамы, а доброй половины одноклассниц. Но это я готов был перетерпеть, если бы так думала только Нина. Вот только проблема заключается в том, что все это, похоже, звенья одной цепи. Адвокат этот чертов. Ах, как его выкидывали из больницы, какой был красивый скандал. Потом уже понял, что он того и добивался. Нехитрая, но действенная стратегия. Еще до суда сформировать мнение общественности, а оно порой ой как много значит. Особенно, когда у бедной девушки, Галь Лурье, есть богатые родственники. Трегубову, по сути, даже придумывать ничего не надо было, за него все сделал тот санитарс, его сам лел, что слышало не один десяток людей. А с учетом того, что я сразу не глянулся будущим сокурсником, общественное мнение де-факто уже было отчасти сформировано. Да, думаю, то, чего и не было, и вспомнят, да, многие при том искренне проигрышный ход. Немного понимая человеческую психологию, прекрасно понимаю, что меня многие осуждают. Вот просто, но ну, бедная девочка же, а вы на его физиономию гляньте, нет, ну, право слова, нет дыма без огня. А разбираться в сути обыватель не будет, обыватель тля. Инхузория, который хочет только жрать и размножаться, пребывая в относительной безопасности. Немного простейших манипуляций, давящих на эмоции и, пожалуйста, общественное мнение сформировано. В итоге история, наверное, будет звучать так, что Василий Иосифович пришел ко мне поговорить, попросить заведенную девушку, ну а я... Офицер, как есть, перебила мысли Глафира, помогая надеть тужурку. Раненый, томный и интересный. Увы, но зеркало было с ней не согласно, показав все того же упыря, только несколько побледневшего и еще более похудевшего с синяками под глазами. «Хм», — выдохнул я, ухмыльнувшись половинкой рта, — действительно интересный. Лафира, будь добра, подай трость. Да, тот самый, слышу краем уха, стараясь держаться не то, чтобы невозмутимо, а хотя бы держаться. Кажется, нужно было послушаться доктора и еще несколько дней привезти дома. Ранения у меня не опасные, но сломанные ребра и сами по себе удовольствие невеликое, а вместе с простреленным боком не вздохнуть, не повернуться толком не получается. И чуть что не так, сразу отзывается глухой, ноющей болью. Не то что потянуться или развернуться корпусом, но и вздохнуть поглубже – проблема. Даже обычные полуботинки с жесткой подошвой вместо мягких домашних туфель доставляют дискомфорт, отдаваясь болезненными ощущениями в ребрах и груди. Казалось бы, мелочь. А тут еще и шепотки. Да черт его знает, не особо понижая голос, говорит товарищу какой-то крепыш с жидкими юношескими усиками. Может, и ошибка. Говорят, он хороший, переводчик и... Толпа на некоторое время разделяет нас, и часть разговора я естественным образом прослушал. С другой стороны, столько молодой человек сделал успешную карьеру в качестве букиниста. Хм, может талант. Не хочу засовить, но чтобы одновременно иметь выдающиеся способности в гуманитарных науках и быть при этом хватким дельцом, да еще и в таком возрасте. Понятное дело, что говорят не только обо мне. Да и не все голоса звучат осуждающе. К примеру, социал-демократов, которые, по крайней мере, на словах не поддерживают терроризм, в студенческой среде – большинство. Но эта социал-демократическая масса очень рыхлая, размежованная и совершенно недружная. Десятки течений и лидеров мнений, расколы на фракции по всякому поводу, основная политическая борьба у них ведется не с идеологическими противниками, а с собственными товарищами, которые смеют думать несколько иначе. Такие бумажные войны разгораются, такие скандалы и свары. А эсеры, к примеру, организации вполне сплоченные и боевитые. Да там тоже есть фракции и лидеры мнений. Но среди эсеров или, допустим, кадетов, допускается иметь собственное мнение, отличное от мнения большинства и даже от мнения лидера фракции. Лекцию профессора Протасенко высидел с трудом и решил уже было пойти домой, когда был остановлен на выходе из аудитории. «Алексей!» – окликнул меня низкорослый, несколько излишне упитанный молодой мужчина с жиденькой бородкой, долженствующий, по-видимому, придавать солидность его асимметричному лицу с почти отсутствующим подбородком. Задержитесь, пожалуйста. Вздергиваю бровь. Не то чтобы в студенческой среде принято обращаться между собой по имени-отчеству, но для начала не мешало бы представиться. Я Рустамов, спохватывается бородач, не подавая впрочем руки. Вадим Рустамов. Мы, как представители студенческого товарища, хотим задать тебе несколько вопросов. Машинально отмечаю этих самых представителей пятерых, а от шестерых парней, стоящих с тем многозначительным видом, что очевидно должен возвышать их над толпой. А остальные члены студенческого товарищества обтекают нас, идя к выходу и обжигая любопытными взглядами. Думаю, они даже не подозревают, что эти пафосные молодые парни представители их интересов, умелькают непрошенной, злая и веселая мысль. И, кстати, как-то это представители ловко обтек, считают ли они меня членом студенческого товарищества? Настроение стало злым и боевитым, так что даже проблемы со здоровьем отступили куда-то на заранее подготовленные позиции. Впрочем, с моей физиономией, по степени выразительности, способной конкурировать с кирпичом, ну или в настоящее время горгульей, это не слишком сложно. Алексей, ты должен объяснить нам, весьма решительно начинает Вадим, эту историю с несчастной девушкой. Ага, слова должен, и несчастная девушка в одном предложении, как мило. Да, я сознательно иду на обострение ситуации, собственно, у меня и выхода другого нет. Начни я оправдываться и хоть чем-то дам слабину. Должен. Улыбаюсь неприятно и делаю шажок вперед. Расписка где, Вадим? Какая расписка, удивляется Арустамов и инстинктивно делает крохотный шажок назад. Долговая, снова улыбаюсь я, в этот раз уголком рта. «Нет, ты нас не так понял», — сдает назад представитель студенческого товарищества. «А я, зная таких, не сбавляю давления. Сейчас я веду общение на грани хорошего тона, местами чуть за гранью, но я уже просчитал Арустамова». Сталкивался с такими. Не знаю, как уж он там окончил гимназию, но в университет он поступил не учиться, а обзаводиться связями и делать политическую карьеру. Нет небольшого ума непорядочности, а только их имитация. Нахальство, нахрап и амбиции. Да, фундамент зыбкий, но что с того? Люди порядочные и умные могут найти себя во многих профессиях. Да и не все хотят строить карьеру. А если начать выстраивать ее сейчас, когда твои одногодки думают только об учебе, девушках, гулянках и прочих радостях молодости? который дается один раз, то можно получить не слабую фору. Пусть потом найдутся и более умные, и талантливые, но такому примелькавшемуся и выделившемуся жить будет намного проще. А как я должен был вас понять, снова улыбочка, если в одном предложении прозвучало слово «должен» и «несчастная девушка», но не прозвучало «считаете ли вы меня членом товарищества?» «Считаете?» — надавил я голосом и сделал еще один шажок. «Или нет, но...» «Несомненно», — Рустам умазнул по мне взглядом и тут же отвел глаза, — «ты один из студентов?» «Но не товарищ», — закончил я спокойно за — «по крайней мере, не для вас». «Послушайте, Алексей шагнул ко мне при чистой из тех волжских богатырей, что выглядит, как на картинах Васнецова и кажутся натурами цельными и ясными, но часто только кажутся». «Дайте мне договорить, властно остановлю его поднятой ладонью, и, к моему удивлению, это удается». — Скажите мне, представители студенческого товарищества, яда в моем голосе может позавидовать кобра. Кто вас уполномочил представлять интересы студенчества? Или вы сами себя назначили? — Да что вы его слушаете! — неожиданным басом вздевел низкорослый чудушный парнишка семитской наружности. — Из-за него Галь томится в тюрьме и... а, -а, -а перебивая его. Так это я, подлец, это стрелял в себя и обвинил в этом несчастную девушку. — Вы, подлец, — шагнул ко мне Рустаму, перехватывая лидерство и, очевидно, собравшись с мыслями. «Не будь вы нездоровы», — запинка была крохотной, но отчетливой, — я бы дал вам пощечину. «Как хорошо, что я нездоровый, не так ли?» — Извините, парирую я, но тут опомнился соплеменник Галь. «Неужели вам не стыдно?» — с напором начал он, сжимая кулаки и испепеляя меня взглядом. «Хрупкая девушка сейчас в тюрьме и...» «Могу предложить ей пройти о свидетельствовании у психиатра», — Устало отвечаю я, — «и, к слову, это действительно хороший выход, мировая по сути». «Да вы ничем не лучше тех палачей, что держат гальч за стенках, взрывается так и оставшийся безымянным иудей. Вы, вы подлец. Она замечательная. Она готова была пожертвовать своей жизнью из-за убеждений, а вы...» «Да вы готовы», — парирую я, студом удерживая стон от боль боли в ребрах. «Все эти крики, резкие движения. Готовы умирать ради моих убеждений. Вот, я в вешенстве хватаю со стола какие-то брошюры и сую ему, потом арустаму. Удавайте, Давайте, ну, за пазуху их, а я вас с десяти шагов». В моих руках появляется Браунинг, и ствол упирается сперва в лицо посеревшему Астахару Рустамову, потом безымянному Семиту. Во имя своих убеждений, я убежден, что вы задумаюсь ненадолго. Агенты же Домасонов, и я ради всего хорошего и против всего плохого должен вас казнить. А вы, перевожу пистолет на остальных представителей товарищества, будете потом защищать меня и требовать от родных вот этих, взмах пистолетом, непременно идти в полицию и подавать прошение отпустить меня на свободу. «Потому что я не просто убийца, а убийца за идею, но...» Волжский богатырь сделал шаг вперед, и я выстрелил между широко расставленных ног. Все замерли в каком-то томительном ожидании. А менее чем через полминуты в аудиторию улетел преподаватель в сопровождении служителя. «Это что такое было?» — сухо поинтересовался он, глядя на пистолет в моей руке. «Ничего особенного, прячу пистолет. Обычная политическая дискуссия».